Весною Брожу я по лесу Тропою каменистой Трепещут и блестят В вышине Зеленые листы Под влагою расисты И сосен молодых Дух свежий и смолистый В весеннем воздухе Отрадно веет мне Пчела жужжит И ранний луч денницы Встречают песнями ликующие птицы. Схожу я к берегу на мшистый край стремнины, Смотрю, внизу река клокочет и шумит, За нею озими спокойная равнина С их юной зеленью. Всё нежные картины, И столько счастливый, И столько ясный вид Что весело смотря на всё живое я чувствую в себе раздолье молодое